Талант у нее был, без всяких сомнений, причем весьма оригинальный. Мускатный орех не просто великолепно передавала на бумаге стиль, она думала и смотрела на окружающий мир по-своему, не так, как другие люди. В голове ее возникала совершенно четкая картина «Вот что я хочу сделать». В этих образах не было ничего чужого, заимствованного. Они целиком рождались в ней, органично складывались сами собой. Она могла отследить любую самую мелкую деталь возникшего образа от начала до конца, так же, как идущий на нерест против течения большой реки лосось добирается до истока. Работала не покладая рук, времени на сон почти не оставалось, но ей это нравилось, и она мечтала только о том, чтобы поскорее заняться самостоятельной работой. Развлечения ее не интересовали. Да она и не знала, что это такое. Довольно скоро руководство фирмы признало ее труд, заинтересовалось плавными и экстравагантными линиями ее силуэтов. Через несколько лет она возглавила небольшой отдел, где все предоставили на ее усмотрение. Такой карьеры в этой фирме не делал никто. С каждым годом успехи становились все внушительнее. Талант и энергию мускатного ореха оценили не только в ее фирме. На нее стали обращать внимание в кругах, связанных с высокой модой. Закрытый мир моды, проникнуть в который дано не каждому, в каком-то смысле устроен справедливо. В нем правит конкуренция. Способности модельера определяет одно — сколько заказов на своей модели он получает. А это выражается в конкретных цифрах, по которым легко понять, кто выиграл, а кто проиграл. Мускатный орех ни с кем не соперничала, однако ее успехов не мог отрицать никто. Почти до 30 лет она работала с полной отдачей, познакомившись за эти годы с множеством людей. У нее было несколько романов, скоротечных и несерьезных. Ее не очень тянуло к людям, голову заполняли идеи и образы, и модели одежды вызывали у нее более живые чувства, чем сами люди. Но в 27 лет, на новогоднем вечере, куда собрался весь бомонт мира моды, ее познакомили со странным на вид человеком. Правильные черты лица, но дико всклокоченные волосы, острый, как каменный топор подбородок и такой же нос. Его облик больше подошел бы к какому-нибудь фанатичному проповеднику, нежели кутюрье». Он был на год моложе мускатного ореха, тонкий, как проволока, с глубокими бездонными глазами, которые так грозно косились на окружающих, будто имели цель испортить им настроение. Однако мускатный орех увидел в них свое отражение. В то время она была растущим еще малоизвестным модельером, и раньше они никогда не встречались. Впрочем, кое-что о нем ей приходилось слышать. Говорили о его редкостном таланте, но в то же время за ним закрепилась репутация человека высокомерного, своенравного, готового в любой момент завязать ссору, человека, которого мало кто любил. Мы были с ним похожи. И он, и я родились на материке. Его, как и меня после войны, вывезли морем в Японию, только из Кореи, почти без всего. Его отец служил в армии, и их семья испытала в послевоенные годы настоящую нужду. Мать умерла от тифа, когда он был совсем маленьким, и потому, верно, у него появился такой интерес к женской одежде. Человек, несомненно, талантливый, он совершенно не умел устраиваться в жизни. Даже с людьми говорить было ему в тягость. Создавал наряды для женщин, но в их присутствии моментально краснел и превращался в грубияна. Короче говоря, мы с ним напоминали отбившихся от стада животных. Через год, в 1963 году, они поженились. А еще через год, в Токио тогда проходили Олимпийские игры, весной родился ребенок — корица. Неужели корица — его настоящее имя? Как только он появился на свет, мускатный орех вызвала мать, чтобы та ухаживала за мальчиком. У нее самой не было времени смотреть за малышом. Все съедала. Работа, продолжавшаяся с утра до позднего вечера. Так что корицу растила главным образом бабушка.